Пятое прибавление в семействе. Общеизвестно, что едва женщина выходит из детородного возраста, она становится более подверженной разнообразным недугам плоти. Когда ежемесячные циклы становятся более редкими, а потом прекращаются, многие женщины испытывают внезапные приливы жара или приступы сильной потливости, зачастую это происходит по ночам. Сон может их покинуть, и имя владеет общей усталость. Кожа рук и ступней становится тоньше, отчего порезы и раны конечностей случаются чаще. Желание обычно увядает, и женщина может даже начать вести себя несколько мужеподобно. Груди её при этом осухают, а на лице появляются волосы. Даже самым сильным фермершам становится сложнее справляться с тяжёлой работой, прежде дававшей им легко. Кости становятся более хрупкими. И могут сломаться даже если просто споткнуться на кухне. Женщина также может потерять зубы. У некоторых появляется горб у основания шеи и ходят они прищуриваясь и приглядываясь. Всё это обычные признаки женского старения. Менее известно то, что женщины могут сделаться более подверженными приступам меланхолии, гнева или глупым побуждениям. В напрасном стремлении вернуть утраченную молодость Даже самые крепкие из женщин могут обзавестись склонностью к безвкусным украшениям и расточительным занятиям. Обычно эти бури минуют менее чем за год, и женщина с вновь обретенным достоинством и спокойствием принимает свое старение. Иногда, однако, эти симптомы могут предшествовать распаду разума. Если женщина становится забывчивой, зовет людей неправильными именами, оставляет обычную работу недоделанной и иногда перестаёт узнавать членов собственной семьи. Тогда семья должна признать, что её больше нельзя считать надёжной. Её уходу нельзя доверять маленьких детей. Забытая на печи еда может стать причиной пожара в кухне, а скот останется без воды и еды в жаркий день. Увещевания и упрёки не изменят этого поведения. Тут более уместна жалость, нежели гнев. Пусть такой женщине доверяют работу не самую важную и ответственную. Пусть она сидит у огня и мотает шерсть или занимается каким-то другим подобным делом, не опасным для нее и окружающих. Довольно скоро за ослаблением разума последует телесный распад. Семья испытает меньше скорби от смерти женщины, если во время ее заката к ней будут относиться с терпением и добротой. Если женщина начнет причинять терпение, Чрезмерное беспокойство, открывать двери по ночам, уходить во время грозы или демонстрировать вспышки гнева, когда уже не сможет понимать своё окружение, то дайте ей крепкий чай из валерианы. Он сделает её покладистой. Это лекарство может принести покой не только старушке, но и семье, изнурённой уходом за ней. Целитель Молингал о старении плоти. Безумие Моли было ещё труднее переносить из-за того, что она оставалась такой практичной и здравомыслящей во всём, что касалось других сторон её жизни. Месячные у Моли прекратились вскоре после нашей свадьбы. Она тогда сказала мне, что никогда не сможет снова понести. Я попытался успокоить её и себя, подчёркивая, что у нас есть общая дочь. Пусть я и пропустил её детство, было глупо просить у судьбы больше, чем она нам уже подарила. Я сказал, что смирился с тем, что у нас не будет последнего ребёнка, и я действительно думал, что она тоже с этим смирилась. В Выбовом лесу у нас была полноценная и налаженная жизнь. Мои многочисленные невзгоды остались в прошлом, и я отдалился от политики и интриг оленьего замка. Наконец-то у нас появилось время друг для друга. Мы могли развлекаться, слушая странствующих менестрелей, позволять себе всё, что пожелаем, и устраивать По очередным поводам праздники, настолько расточительные, насколько нам хотелось, мы вместе выезжали верхом на прогулки, обозревали отары овец, цветущие сады, синакосные угодья и виноградники, испытывая от этих умиротворённых пейзажей линейное блаженство. Мы возвращались, когда уставали, ужинали, как хотели, и спали допоздна, когда нам это доставляло удовольствие. Наш домашний управляющий Ревел сделался настолько умелым, что моего участия в делах почти не требовалось ридл не ошибся, когда выбрал его, пусть даже ревел так и не стал нашим домашним стражником, как надеялся ридл, управляющий еженедельно встречался с молли, чтобы поговорить о трапезах и припасах и беспокоил меня так часто, как осмеливался со списками вещей, которые считал нужным отремонтировать, обновить или, клянусь едой, поменять просто потому, что ему нравились перемены. Я прислушивался к нему, выделял средства и большей частью оставлял дела в его способных руках. Дохода от наших земель более чем хватало для их содержания. И всё же я внимательно следил за счетами и выделял столько, сколько мог для будущих нужд Нетел. Несколько раз она упрекала меня за то, что я трачу собственные деньги на ремонт, хотя можно было бы заплатить за него из доходов имения, но корона выделила мне щедрое содержание в благодарность за те годы службы принцу Дьютифулу. По правде говоря, у нас всего было в достатке и с лихвой. Я поверил, что мы вошли в тихую заводь наших жизней, время мира для нас обоих. Обморок Молли в тот зимний праздник меня встревожил. Но я отказался видеть в этом мрачное предзнаменование грядущих дней. В год после смерти Пэшенс Молли... сделалась более задумчивой. Она часто казалась отрешённой и рассеянной. Дважды у неё были приступы головокружения, а один раз она провела в постели 3 дня, прежде чем полностью поправилась. Она худела и двигалась всё медленней. Когда последние из её сыновей решили, что пришло пора им искать собственные пути в мире, она их отпустила с улыбкой, а вечером при мне тихо плакала. Я за них рада. Это время начало для них, но для меня это конец, причём трудный. Она стала больше времени уделять спокойным занятиям, чаще проявляла слабость, чем в прежние годы, и сделалась очень чуткой ко мне. В следующем году она немного пришла в себя. Когда наступила весна, Молли вычистила позабытые перед тем ульи и даже поймала новый пчелиный рой. Её повзрослевшие дети приходили и уходили, сообщали множество новостей о своих жизнях, полных забот, привозили в гости внуков. Они были рады видеть, что мать отчасти восстановила прежнюю живость и бодрость духа. К моему восторгу к ней вернулось и желание. Это был хороший год для нас обоих. Во мне затеплелась надежда, что недуг, ставшей причиной обмороков, миновал. Мы сблизились, как два дерева, посаженные чуть поодаль друг от друга, Живея, то ве наконец-то соприкоснулись и переплелись. Не то чтобы дети Моли мешали нам, когда жили рядом, но она всегда в первую очередь думала о них и уделяла им время. Бес стыда признаюсь, я наслаждался тем, что стал теперь центром её мира и старался всячески показать ей, что она всегда занимала это место в моей жизни. Недавно Моля снова начала прибавлять в весе. Её аппетит казался неутолимым, и по мере того, как её живот округлялся, я её немного поддразнивал. Но прекратил это в тот день, когда она посмотрела на меня и сказала почти печально: "Я же не могу не стареть, как ты, любовь моя. Я буду делаться старше, может, толще и медлительней. Мои девичие годы прошли, как и детородные. Я превращаюсь в старуху, Фиц". Надеюсь лишь, что моё тело сдастся прежде моего разума. У меня нет желания задерживаться здесь после того, как я перестану помнить, кто ты или кто я. Так что, когда она объявила мне о своей беременности, я начала опасаться, что сбылись её и мои самые худшие страхи. Живот Молли делался всё тяжелее. Спина у неё болела, походка сделалась медленной. Ее мысли отдалились от нашей повседневной жизни, она забросила занятия, которые я когда-то любила, и часто я стал замечать, как она глядит куда-то в пустоту, озадаченная и одновременно удивленная. Когда прошло несколько недель, а она продолжала настаивать на том, что беременна, я снова попытался ее образумить. Мы легли в постель, она была в моих объятиях, Она снова заговорила о грядущем ребёнке. Я решился возразить. Молли, ну как такое возможно? Ты сама мне говорила, и с внезапной вспышкой прежнего нрава она подняла руку, закрыла мне рот: "Я знаю, что говорила, а теперь я знаю кое-что другое. Фитц, я нашут твоего ребёнка. Знаю, каким странным это должно тебе казаться. Ибо я сама нахожу это более чем странным. Но я подозревала это на протяжении месяцев. и молчала, не желая, чтобы ты счел меня дурочкой. Однако это правда. Я чувствовала, как ребенок шевелится внутри меня. Я выносила много детей, и такое ни с чем не перепутаю. У меня будет ребенок. Молли, — проговорил я, — я по-прежнему держал ее в объятиях, но спрашивал себя, со мной ли она. Мне на ум не шло ничего, что можно было бы сказать ей». Поддавшись трусости, я не стал ей выражать, но она ощутила мои сомнения. Я почувствовал, как она напряглась в моих руках и решил, что она бросится прочь от меня, но потом я ощутил, как её гнев утих. Вместо того, чтобы обрушиться на меня с упрёками, она лишь вздохнула, положила голову мне на плечо и сказала: "Ты думаешь, что я сошла с ума? И, пожалуй, трудно тебя за это винить". Я годами считала себя высохшей и пустой, и думала, что никогда мне уже не понести. Я изо всех сил старалась с этим смириться, но я не такая. Это ребенок, на которого мы надеялись, наш ребенок, твой и мой, чтобы мы смогли взрастить его вдвоем. И мне безразлично, как это случилось, и считаешь ли ты меня безумной в эту минуту. Потому что довольно скоро, когда дитя появится на свет, ты поймёшь, что я была права. А до той поры можешь считать меня безумной или слабоумной, как пожелаешь, но я намереваюсь быть счастливой. Моль расслабилась в моих объятиях, и в темноте я увидел, что она мне улыбается. Я попытался улыбнуться в ответ, она нежно проговорила, устраиваясь в постели поудобнее рядом со мной: Ты всегда был таким упрямцем, не сомневался в том, что знаешь, что происходит на самом деле лучше, как бы то ни было. И, возможно, один-два раза так оно и оказалось. Но сейчас я говорю о женском знании, и в этом я разбираюсь лучше тебя. Я попробовал оправдаться, но когда отчаянно желаешь чего-нибудь на протяжении столь долгого времени, И когда приходится столкнуться лицом к лицу с тем, что тебе этого не получить, иногда иногда ты не можешь поверить, что оно наконец-то пришло к тебе. Иногда ты боишься в это поверить. Я понимаю твои колебания. Она улыбнулась в темноте, довольная тем, что обратила мои слова против меня. Иногда желание недостижимого сводит людей с ума. Охрипшим голосом проговорил я: Ибо чувствовал необходимость произнести ужасные слова вслух. Она тихонько вздохнула, но при этом улыбнулась. Значит, от любви к тебе я должна была уже давно сойти с ума. Но этого не случилось. Так что можешь упрямиться сколько пожелаешь. Можешь даже считать меня сумасшедшей. Но вот в чём правда. Я рожу тебе ребёнка, Фриц. Ещё до конца зимы в этом доме будет дитя. Так что завтра лучше бы тебе приказать слугам принести колыбель Чердака. Я хочу обставить ту комнату прежде, чем сделаюсь слишком тяжёлой. И так мольи осталось в моём доме и моей постели, но одновременно покинула меня, удалившись тропой, по которой я не мог пойти за ней следом. На следующий же день моль объявила о своём положении нескольким горничным. Она приказала переделать комнату Воробья в детскую и гостиную для себя или своего воображаемого ребёнка. Я ей не перечил, но видел, какие у женщин были лица, когда они вышли из комнаты. Позже я увидел двух из них, они сблизили головы и цокали языками, но подняв глаза и увидев меня, прекратили разговор и пожелали мне хорошего дня, будто ничего и не случилось. Однако взглядом встречаться со мной избегали. Молли занималась своей иллюзией с живостью, какой я за ней давно не наблюдал. Она шила платьицы и шапочки. Она надзирала за тем, как комнату воробья вычистили сверху донизу. Камин заново вымели, заказали новые шторы на окна. Молли настояла, чтобы я силой передал новость Неттл, и попросил приехать и провести с нами тёмные зимние месяцы, чтобы помочь нам встретить наши детя. Так что Нетл приехала, хоть во время нашего магического разговора мы и согласились, что Моли обманывает тебя. Наша дочь отпраздовала с нами зимний праздник и осталось до той поры, когда снег начал оседать и проступили дороги. Ребёнок не родился. Я думал, это вынудит Молли признать, что она всё выдумала. Но моя жена непоколебимо твердила, что всего лишь ошиблась со сроком беременности. Полным цветом расцвела весна. Вечера мы проводили вместе, и Молли время от времени роняла шитьё и восклицала: "Вот, он движется, подойди, и сам почувствуешь". Но всякий раз, когда я покорно прикладывал ладонь к её животу, я ничего не чувствовал. «Он остановился», — настаивала она, и я угрюмо кивал. «Что еще я мог сделать?» «Он придет к нам летом», — заверила Молли нас обоих, и вместо теплых и шерстяных одежек стала вязать и шить легкие. По мере того, как жаркие летние дни бежали мимо подстрекот кузнечиков, в сундуке с одеждой для воображаемого ребенка добавился еще один слой из этих нарядов. Осень пришла во всем блеске славы. Ивовый лес осенью был прекрасен, как никогда, с алыми тонкими ветками ольхи, золотыми монетками берёзовых листьев и кудрявыми тонкими жёлтыми листьями ивы, которые сносило ветром к высоким кучам по краям аккуратно ухоженных земель вокруг особняка. Мы больше не ездили верхом вместе, поскольку Молли настаивала, что от этого может потерять ребёнка, но совершали пешие прогулки. Я собирал с ней орешки гикори и слушал, как она планирует передвинуть ширмы в детской, чтобы отгородить пространство для колыбели. Дни шли за днями, и река, что велась по долине, сделалась быстрой из-за дождей. Выпал первый снег, и молли опять начала вязать вещи потеплее для нашего призрачного ребёнка, теперь уверенной в том, что это будет зимнее дитя, и ему потребуются мягкие одеяла, а также шерстяные ботиночки и шапочки. И как лёд прикрывал и прятал реку, так и я изо всех сил старался скрыть от жены своё растущее отчаяние. Уверен, она всё понимала. Молли была смелой. Она плыла против течения сомнений, которые источали в её сторону все окружающие. Она знала, что болтают слуги. Они считали, что она помешалась или ослабела разумом от старости. и удивлялись, как столь здравомыслящая женщина может так по-дурацки собирать детскую для воображаемого ребёнка. Перед ними она вела себя с достоинством, сдержанно и тем самым вынуждала их относиться к себе с уважением. Но она также отдалилась от них. Когда-то она общалась с окружной мелкопоместной знатью, теперь не планировала никаких ужинов и никогда не выбиралась на рынок, на перекрёстки. Она никого не просила что-то с откать или сшить для своего ребёнка. Воображаемое дитя поглотило мули. У неё осталось мало времени на меня или другие занятия. Она проводила вечера, а иногда и ночи в детской гостиной. Я скучал по ней в своей кровати, но не настаивал, чтобы она поднялась ко мне наверх. Иногда по вечерам я присоединялся к ней в уютной комнатки, принося с собой какой-нибудь перевод, чтобы поработать. Она всегда принимала меня с радостью. Тавия приносила поднос с чашками и травами, подвешивала чайник над очагом и предоставляла нас самим себе. Молли сидела в мягком кресле, положив отёкшие ноги на скамеечку. У меня был столик в углу для моей работы, а Молли занимала себя вязанием или плетением кружева. Иногда я слышал, как позвякивание её спиц прекращается. Когда я поднимал глаза и видел, как она смотрит в огонь, держа руки на животе с тоской во взгляде, в такие минуты я отчаянно желал, чтобы её самообман оказался правдой. Несмотря на наш возраст, я думал, что нам с ней по силам вырастить младенца. Я даже как-то спросил, что она думает о том, не взять ли нам на идёнаша? Она тихонько вздохнула и сказала: "Терпение, Фиц. Твой ребёнок растёт внутри меня". Так что я больше об этом с ней не говорил. Я сказал себе, что фантазия сделала ее счастливой. И в самом деле, какой был от этого вред? Я ее отпустил. В разгар лета я получил известие о смерти короля Эйода из Горного Королевства. Это не было неожиданностью, но ситуация сложилась деликатная. Кетрикен, бывшая королева шести герцогств, была наследницей Эйода. А её сын Король Дьютифул следующим в очереди. Кого кто в горном королевстве надеялся, что она к ним вернётся, будет править там. Хотя Кетрикин не раз довольно чётко заявляла, что рассчитывает на то, что её сын Дьютифул распространнит свою власть на горы, сделав их чем-то вроде седьмого герцогства в нашей монархии. Смерть её да отметила начало перемен. к которым шесть герцогств вынуждены были отнестись с серьезностью и уважением. Кетрикен, конечно, пришлось отправиться туда, как и королю Дьютифулу, и королеве Элиане, принцам Просперу и Интегрити, мастерам силы Неттл и нескольким членам круга, лорду Чейду, лорду Сивиллу. Список гостей казался бесконечным. И многие мелкие аристократы присоединились к свите, желая завоевать чье-нибудь расположение. Меня тоже включили. Я должен был отправиться в путь как помещик Баджерлок, младший офицер в гвардии Кетрикин. Чей настаивал. Кетрикин просила dutyful почти что приказывал, а Нетл умоляла. Так что я собрал вещи и выбрал себе коня. За год одержимость моли выжила из меня все соки, и я теперь относился к ней с усталой покорностью. Я не удивился, когда она отказалась меня сопровождать, заявив, что по её ощущениям время почти пришло. Часть меня не хотела оставлять жену, когда её разум столь ненадёжен, а другая часть жаждала передышки от потокания её бреду. Я отозвал Ревела и попросил, чтобы он уделял особое внимание просьбам Моли, пока меня не будет. Управляющий казался почти оскорблённым тем, что я счёл такой приказ необходимым. «Как обычно, сэр, — сказал он, — и прибавил свой чопорный короткий поклон, словно уточняя, — ну ты и дурак. И вот я покинул Молли, выехав из Ивового леса в одиночку и тихонько присоединился к процессии знатных жителей шести герцогств, направлявшейся на север, в горы для участия в погребальной церемонии. Для меня было необычайно странным — Заново переживать путешествия, которые я впервые совершил, когда мне ещё не исполнилось 20. В тот раз я отправился в горное королевство, чтобы добиться руки Кетрикин для будущего короля, верите? В моё второе путешествие в горы я часто избегал дорог, и шёл через поля и леса вместе со своим волком. Я знал, что бак изменился. Теперь я видел, что перемены произошли во всех шести герцогствах. Дороги были шире, чем я помнил, и земли выглядели более обжитыми. Поля злаков колосились там, где некогда простирались открытые пастбища. Вдоль дороги теснились городки, и иной раз не успевал закончиться один, как начинался другой. На пути попадалось больше трактиров и городов, хотя в этот раз нас было так много, что порой не хватало места, чтобы разместить всех на ночлег. Дикие земли укротили, взяли под плуг и огородили выгоны. Я гадал, где же теперь охотятся волки. Как один из охранников Кетрикен, одетый в ее цвета, белый и пурпурный, я ехал неподалеку от королевской свиты. Кетрикен никогда не была сторонницей формальности, так что ее просьбу о том, чтобы я ехал возле ее стремени, все придворные приняли спокойно. Мы тихонько переговаривались под звяканье сбруи и стук копыт других путешественников и ощущали странное уединение. Я рассказывал ей истории о своём первом путешествии в горы, она говорила о своём детстве, и об её деде никак о короле, а как о любящем отце. Я ничего не рассказал Кетрикин о недуге моли. Ей хватало печали из-за смерти отца. Моё положение охранника Кетрикин означало, что я останавливался на ночлег в тех же гостиницах, где размещали её. Часто это значило, что там была и Нетл, и иногда нам удавалось разыскать тихое местечко и время для разговора. Было хорошо видеться с ней, и было облегчением откровенно с ней обсудить ту какой стойкой оказалась иллюзии, овладевшие её матерью. Когда к нам присоединялся Стэди, Мы были уже не так прямолинейны, но сдержанность была выбором Нэтл. Возможно, она считала младшего брата слишком молодым для таких известий, или думала, что ему ни к чему знать о женских делах. Барич выбрал сыну хорошее имя. Примечание. «Стеди устойчивый, спокойный, верный, надежный». Английский. Конец примечания. «Стеди устойчивый, спокойный, верный, надежный». Из всех его мальчиков Стэди больше других он наследовал черты Барича и его крепкое телосложение, а также его манеру двигаться и непоколебимую веру в такие ценности, как честь и долг. Когда он был с нами, за столом как будто сидел его отец. Я заметил, как непринужденно Неттл полагается на силу своего брата, и не только в магическом смысле. Я был рад, что он так часто оказывался с ней рядом, и все-таки мне было тоскливо. Мне бы хотелось, чтобы он был моим сыном, пусть даже я радовался тому, что его отец продолжал жить в нем. Думаю, Стэдди догадывался о моих чувствах, он был со мной почтителен, но все же случались мгновения, когда его черные глаза смотрели прямо в мои, как будто он мог видеть мою душу. И в такие минуты я испытывал острую тоску о Баричи.